Глава четвёртая. День второй. Раннее утро. Солнце лениво проглядывало через плотно занавешенные окна, боясь спугнуть тишину, которая всё ещё царила в домах. Всего пару минут и жизнь начнёт просыпаться. Сперва медленно и одиноко, но затем, как снежный ком, набирая обороты, волна шума и энергии захлестнёт весь городок. Последними ласками цивилизации каждый наслаждался, как мог. Кто-то нежился в постели, кто-то подставлял всего себя под горящим струям воды из-под душа, кто-то пил горячий кофе. Ты когда вчера вернулась? Я не слышала, хотя сама заснуть долго не могла, спросила Вероника у подруги. Не вчера, а сегодня. Мы всю ночь болтали, гуляли, не хотелось прерывать наслаждение. Теперь это так называется. Понятно. Ничего не было, если ты об этом. Да и где? «В лесу под кустом? Мы же не зайчики!» «Хорошее сравнение!» Вероника посмеялась от души. «А тебе чего не спалось?» «Да так, думала». «О ком?» Аня подсела на кровать к Веронике и вопросительно, с улыбкой на устах, посмотрела на нее. «Почему сразу о ком-то? Может, о чем-то?» «Скучная ты! А ты слишком веселая! Давай, собирайся, скоро выходить!» «Можно я еще чуточку полежу?» «Хватит! Ты на часы смотрела?» «Бу-ка ты!» Девушки собирались и болтали о всяких пустяках. «Димон, вставай! Можно подумать, и да ты гулял всю ночь!» «Лучше бы гулял! У меня из головы все никак это сумасшедшее не выходило, глаз не сомкнул!» «Может, это любовь?» «Иди ты! Мы просто вечером опять столкнулись!» «Что, ведь ругались?» «Да нет, вообще не разговаривали!» Зато её глаза меня всего и впепелили. Она энергетический вампир, не иначе. Мой мозг такого не выдержал. Это серьёзно. Ты о какой-нибудь другой девушке только думал? Нет. Вот и о том же. Расслабься. Может, подумать, ты чувствуешь себя виноватым? Я? За что? Если кто и виноват из нас, то это она. Ничего всякую чушь молоть. Бери пример с меня. Я бодро и весело, жизнь прекрасна, джунгли зовут. Ты ли это? Сам в шоке. Ладно, ты прав, что я сам не свой. Пошли завтракать. И вот уже вся толпа в сборе, все готовы к походу. Сразу можно заметить, кто чем занимался этой ночью. Лица были то радостные и довольны, то хмурые и тоскливые. Но настроение отдельных звеньев цепи не может повлиять на целостность общей массы. дружно и весело все выдвинулись в путь дорога была приятной и широка идти было одно удовольствие но по степенно лес начал сгущаться пробираться приходилось через овраги и пригорки я устала всё больше не могу сколько мы уже тащимся еле дыша сказала анна я тоже без сил надеюсь скоро привал или я прямо тут куда-нибудь привалюсь ответила вероника лучше к кому-нибудь Ты везде находишь плюсы. За это ты меня и любишь. Общее бурчание прокатилось волной, и старший инструктор передал по цепи, что привал будет через 10 минут. Эти минуты тянулись целую вечность. Всё, привал! От 2 до 2:00. Обед через час. Все за работу. Помните ваши обязанности, которые мы распределили с утра? По поводу за дровами, готовим еду. Давайте, давайте, отдых будет потом. Такие слова услышали ребята от старшего инструктора вместо облегчения своего состояния. Мы что, за дровами? бурчал Сергей. Ага, я сам как дрова. Положите меня на травку. Смотри, какие веточки гуляют. Крестце моих знаем. Гляди сам, не обломайся. Он-то может тебе в этом помочь. «Пошли, поздороваемся!» «Без меня! Ты ведь за старая!» Они подошли к Ане и Веронике. «Приветик! Давно не виделись! Как спалось!» «О, привет! Хоть одна радость за сегодня!» Аня повеселила и заулыбалась. Дима и Вероника лишь обменялись гневными взглядами. «Вы тоже в нашей группе?» – спросила Аня. «Мир действительно тесен!» – пробурчала Вероника. Я как раз говорила Нике, что непрочь бы лавы кому-нибудь привалиться и отдохнуть. И к той ему слуга. Сергей приобнял её, и они пошли рядом, даже не думая со мной говорить. С яростью сказала Вероника Диме: "Ты первая заметь. Если наши напарники хотят общаться, это не значит, что мы тоже должны". "Я согласен. У меня нет никакого желания находиться рядом со змеёй". "Что?" Как ты меня назвал? Вероника гневно посмотрела в лицо Диме. Змеёй? Ах, да. Хотя и только жало есть, а уж шея-то нет. Ты мне ответишь за свои слова. Она схватила его за футболку. Полегче, истеричка. Слушай меня внимательно. Закрой свой поганый рот, а то я за себя не отвечаю. Поганый он не у меня, а у тебя. Или ты забыла, как ты отзывался о моей девушке? Она схватила её руки и высвободила свою одежду. Я сказала, что думала, то, что она так явно всем показывает, и в тебе, кажется, не ошиблось. Отпусти меня. То есть ты считаешь себя правой? Да, я всегда права. Какое сума мнение. Может, ты считаешь себя идеальной? Нет, не считаю. Но ты не вправе меня оскорблять. Тогда кто тебе дал это право? Их перепалка разнеслась по всему лесу. Сергей и Аня сразу вернулись и бросились их разнимать. "Вы что, и на минуту стоять нельзя?" возмущённо спросил Сергей. "Вы как дети, ещё подрались бы", сказала Аня. "Что тут происходит?" рядом оказалась одна из преподавателей. "Вероника, это ты? Но тебя это не похоже. Ты всегда такая спокойная. В чём дело?" "Ничего, Лариса Алексеевна", слегка повздорели. ответила Вероника и гневно посмотрела на своего вызови. Дальше ребята пошли в розь. Каждый выкладывал другу свою версию случившегося, конечно, обвиняя не себя. «Я так и знала, что он мне весь поход испортит, избалованный папинкин сынок! Аня, прошу тебя, избавь меня от его общества! Рядом с ним я себя не контролирую!» «Это я уже заметила. У тебя как будто башню срывает. Будем думать, как вам помочь». «Не обобщай нас!» «Хорошо, хорошо, просто не так выразилось. Пошли, прогуляемся!» Они шли, собирая по ходу хворост, в надежде немного успокоиться. А ребята вернулись обратно к стоянке. «Что между вами опять произошло, Димон?» Позволил гадюке подойти на расстоянии укуса. И даже красной тряпочкой перед носом не махал. «Ну, а если чуть-чуть?» «Вы оба хороши. Похоже, вам это просто нравится!» «Скажешь тоже!» Быстро ли, медленно ли, но обед приготовили. Все поели и наслаждались заслуженным отдыхом. «Товарищи студенты, прошу внимания!» Сказал один из преподавателей. «Во время наших переходов обращайте внимание на окружающие вас ландшафты. Записывайте, запоминайте, кому как удобно. Ведь после похода вас ждет зачет». несколько опросов мы проведём прямо на местности, так что не расслабляйтесь. Недужно отдыхнуть не могут быть спокойно, заборчали студенты. Перекур полчаса, затем ещё около часа пройдёмся до конечного на сегодня пункта маршрута, где организуем ночлег, приятного отдыха. Полчаса пролетели незаметно, и гусеница снова продолжила своё движение. Немного оживлённее, но всё же неторопливо. Место для ночлега было выбрано уже давно, как и весь маршрут отработан годами. Полянка не очень открытая, но и не в глуши. Тут ребятам предстояло пробыть ближайшие дни. Каждый день они будут совершать небольшие вылазки по окрестным достопримечательностям, а затем вновь отправятся в путь по направлению к горам. Всё, привал. Разбиваем палатки в отведенных местах, рядом друг с другом. Инструкторы вам помогут, кому потребуется. Затем готовимся к ужину и собранию за работу. Надо хоть палатку поставить подальше от этого припадочного, выговаривала Вероника. Ты их видишь? Нет, а ты? В этой толпе сложно найти кого-то. Вот и хорошо, давай палатку ставить. Те, кто справился сам, помогают соседям, особенно девушкам, проговорил старший инструктор. «Ну что, Диманыч, пойдем каким-нибудь сыпочкам поможем?» «Боюсь, ты опять меня подставишь!» «Молодые люди, что стоим? Вон девушкам помощь нужна!» Сказала Лариса Алексеевна. Ребята пошли на выручку, но стоило им подойти ближе, как всем стало ясно, что это их старые знакомые. «Не-е-е, не-е-е, только не им!» Сказал Дмитрий и развернулся. Неужели ты позволишь таким славным девчонкам остаться без жилья?" остановил его Сергей. "Славным? Ты в своём уме? Девушке вам помощь нужна. Слава богу, вы как раз к стати!" радостно воскликнула Аня. Вероника обернулась и увидела Диму. Снова отвернувшись, сказала: "Только не от вас. Да ладно, дуться, Ника. Одни мы-то ночью не справимся." Тебе помощь предлагают. Не глупи. Сходи прогуляйся, если тут не можно ходить, а я с мальчиками разберусь. Вот и пойду, счастливо оставаться. Вероника, обиженная на подругу, ушла, а ребята принялись за работу. Аня всячески подбадривала, не забывая и покетить. Когда палатка была установлена, девушка вернулась и увидела, как Аня благодарит помощников, обнимая и целуя в щёку. Что бы мы без вас сделали, даже и не знаю. О, Ник, смотри, какая прелесть. Поблагодари, ребят. Вероника стояла и молчала. Вы все не обязательно. Ты нас уже достаточно отблагодарила. Мы ради тебя старались, сказал Дима, обращаясь к Ане и сухо посмотрев на её подругу. Ещё увидимся, сказал Сергей, чмокнув Аню. Да, встречи. Сияющая улыбка ответила она. Ребята ужсли, а девушки стали разбирать рюкзаки. Какая же ты всё таким бука, Ника. Они старались, могла бы хоть спасибо сказать. Я их не просила. Ты не права. Теперь мы в лесу, и надо помогать друг другу. Возждать будете в корыте? Смотри, до добра это не доведёт. Очень нужно сами справились бы. Ты меня не слышишь, что ли? Отстань, я не буду с ним общаться. и никто меня не заставит. Лишь бы жизнь не заставила. Ты мне всегда казалась такой рассудительной, а теперь ведешь себя, как упрямый баран. Они и дальше беседовали в том же духе, пока работа по подготовке к ужину не заставила их отвлечься. Постепенно место обитания начало приобретать должный вид. Появились палатки, очаг, все растаяли по местам. Лес наполнился живым дыханием человека, смехом и шумом. Ужин, а затем и собрание прошли спокойно и быстро, так как все очень устали и хотели отдохнуть. Объявили распорядок дня на завтра, повторили меры предосторожности, распределили дозорных, и все отправились по своим делам: кто-то сразу спать, кто-то обсудить друг с другом прошедший день, а кто-то мило полюбезничать с противоположным полом. Ночь опустилась на лагерь, и постепенно его окутала тишина леса спокойная и пугающая одновременно.